Роден смиренно поклонился. Он ждал развязки. Завтра же вся наша семья будет знать об этом, и я надеюсь, что ее разумный союз сумеет защитить наши права. Потому что, несомненно, дело идет все о том же громадном наследстве, которое чуть было у нас уже не похитили однажды. Связи между фактами, в которых я вас обвиняю, я пока не вижу. Но это тем загадочней и интересней». Я не забуду ваших уроков. Когда вы мне говорили, что мои враги коварны и изобретательны, их действия загадочны, ну и так далее, и так далее. Я обещала быть откровенной. Надеюсь, я сдержала свое обещание. Предполагая, что я ваш враг, эта откровенность по меньшей мере неосторожна, если неприступна, но будет с вас. Вы... Обещали еще дать мне какой-то совет, дорогая мадемуазель. Совет будет короткий. Я вас внимательно слушаю. Не пытайтесь бороться со мной. Потому что, видите ли, есть нечто сильнее и вас, и ваших сообщников. Что же это? Это... «Женщина, защищающая свое счастье!» Адриенна произнесла последние слова с такой уверенностью, ее глаза блестели таким мужественным счастьем, что Роден, несмотря на свою дерзость, на мгновение встревожился. Но он не растерялся и после недолгого молчания произнес с видом презрительного сожаления. Дорогая мадемуазель, вероятно, мы никогда больше не увидимся, по крайней мере, при таких обстоятельствах. Не забудьте при этом только одну вещь, которую я вам повторяю. Я никогда не оправдываюсь. Это все дело будущего. А пока все-таки остаюсь вашим покорнейшим слугой. «Ваше граф, мое глубочайшее почтение!» И, поклонившись графу еще смирение Роден вышел из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, Адриена подбежала к письменному столу, написала наскоро несколько слов, запечатала записку и отдала ее графу. «Да завтра я не увижу принца». Из чувства суеверия, а также потому, что для моих планов необходимо обставить эту встречу торжественней. Вы все узнаете, но я написала ему еще и потому, что от такого врага, как Роден, можно ожидать всего чего угодно. Вы правы, вы правы, милые дитя. Я передам это письмо. Я высказала принцу достаточно для того, чтобы слегка успокоить его горе, но не так много чтобы мне удалось поразить его потом, когда мы с ним встретимся. Все это очень разумно. Ну что ж, бегу к принцу, чтобы передать ему это письмо. А, да, кстати, а что же, наша прогулка отложена? Нет, нет, конечно. Мне более, чем когда-либо хочется забыться. Я немножко разгорячилась в беседе с Роденом. Ай, старый негодяй. Ничего, мы с ним еще поквитаемся. Я бегу к принцу, а затем заеду за вами с госпожой де Маринваль, чтобы ехать кататься на Елисейские поля. И граф де Монброн стремительно вышел настолько же радостный, насколько он был грустен при своем появлении.